Эпилог. Прошло три месяца с тех пор, как мы проводили Фирузу. Академия была полностью восстановлена. Днем мы учились, а по вечерам помогали преподавателям и магам исправлять последствия вторжения темнокровых и охотников. Рауль находился в розыске. Каэль пришел в себя и отец увез его в другой город, где парень должен был завершить обучение. Что бы ни говорил Дариан, мне все равно было жаль мага. Мы все стремимся к лучшей жизни, просто пути у каждого разные. Кайл выбрал свой, ошибся. Но он всего лишь мальчишка. Надеюсь, эта история преподала ему урок, и он его усвоил. Мы с Варяной продолжали жить вместе, так было решено Дарианом. А я не хотела спорить, да и жить с некроманткой оказалось интересно. После всего, что с нами произошло, девушка стала просто неуемным двигателем, она практически не сидела на месте, и помимо того, что помогала мне с ускоренным обучением магии, Постоянно интересовалась новыми артефактами и амулетами. Изучала древние тайны Лириана. Салип во всем ей помогал. Как оказалось, парень совершенно не подозревал, что Кайл работает на Рауля, и очень сокрушался, что не смог заметить в другие изменения. Варианна, хотя поначалу ему и не верила, все же позволила себя убедить, и, кажется, их отношения стали еще крепче. Морфеус продолжал снабжать нас по утрам булочками и блинами до тех пор, пока однажды не загулял в прямом смысле. У одного из студентов оказалась кошка-фамильяр, и наш Морфеус ушел в полный разнос. В очередное утро, когда он отсутствовал, судя по всему, проводя время со своей новой подругой, в нашу дверь робко постучали. «Я открыла». На пороге нерешительно мялся привратник Ротров. Он неловко улыбнулся. «А где же лорд Морфеус?» — спросил мужчина растерянно. «Уже третий день не приходит ни за блинчиками, ни за пирожками». «Так это вы их пекли?» — воскликнула, выбегая из комнаты и на ходу запахивая халат Вариана. Привратник смутился. «Балуюсь, люблю печь. Чем еще заниматься в свободное время? У меня коморка под холлом, там я обустроил свою маленькую кухоньку. Я же здесь постоянно, круглосуточно, скучно. Сначала просто читал журналы про еду, а потом попробовал, и вроде получилось». «Морфеусу очень нравится моя выпечка». «Нам тоже нравится!» — радостно воскликнула Варианна, складывая руки на груди. «И вы с такими талантами сидите тут, у дверей Академии? Это неправильно!» «Совершенно точно неправильно!» — поддержала я подругу. В этот момент за спиной превратника появились Элисар и Дориан. «Что происходит?» — спросил староста некромантов, окинув нас внимательным взглядом. «Дори, ты только представь!» — серьезно заговорила Варианна. «Лорд Ротров оказывается отличный пекарь и все это время прятался у нас в холле Академии». Дариан мягко отодвинул привратника и вошел в комнату. Повернулся и посмотрел на Ротрова с любопытством. «Прямо-таки отличный?» — спросил с сомнением. «Все булочки и выпечку, что приносил нам Морфеус, делал он!» — воскликнула некромантка. «О!» — мгновенно просиял Дариан. «Я пробовал их. Это было отлично!» «Твой отец только недавно искал пекаря в замок», — напомнил Элисар. «Даже у меня спрашивал, нет ли подходящей кандидатуры». Варяна подошла к Ротрову и осторожно поинтересовалась. «Как насчет того, чтобы стать пекарем семьи главы совета?» На лице привратника расцвела самая благодарная и счастливая улыбка. «Да, о таком разве можно было мечтать? Я ведь я...» Он растерялся. «Решено», — отрезал Дариан. «Элисар». «Бери милейшего Ротрова и немедленно вези его к отцу». Элисар подмигнул привратнику, мягко взял его под локоть и повел по коридору. У меня на душе стало хорошо и легко. Кажется, все налаживалось. Я развернулась, обняла Дариана и почувствовала себя самой счастливой. «Правда, долго стоять и обниматься времени не было», — прозвенел звонок на лекции. Я быстро собрала сумку, и мы вместе вышли из комнаты. Мимо нас по коридору пронеслась тпру — Она руководила уборкой в нашем общежитии. Тряпки и швабры беспрекословно слушались ее. Я махнула метелки рукой. Та в ответ весело прошуршала веточками, и мы покинули общежитие. «Тебе направо, мне налево», — сказал Дариан в холле Академии и, поцеловав меня в лоб, направился по своим делам. Я поспешила на лекции, только свернула за угол, как чуть не врезалась в кого-то. Подняла голову и тут же улыбнулась — Передо мной стояла Эльза, сияющая и яркая, словно солнышко. «Луна!» — воскликнула она. «Эльза!» — я радостно бросилась обнимать ее. «Когда ты приехала?» «Только что!» — улыбаясь, ответила она. «Не могу долго находиться далеко от арка, но и работу бросить тоже нельзя». «Как продвигается создание Института драконов?» — полюбопытствовала я. «Благодаря помощи самих драконов очень быстро», — оживленно ответила подруга уже в следующем учебном году начнем принимать первых студентов а кто будет ректором уже решили наверное какой-нибудь дракон с интересом спросила я эльза вдруг покраснела не может быть воскликнула я всплеснув руками «Тебя предложили ты согласилась скажи что согласилась она кивнула да а, -а, -а, -а, -а! <свык> я обняла подругу не скрывая радости как же я была счастлива за нее Сразу после того, как Арк стал новым хранителем кристалла души, он вернул силы своему рыжику, и это еще крепче их связало. Правда, после этого Эльза стала просто Эльзой, но она обрела настоящую силу, независящую от кристалла, а, учитывая знания, сразу же была признана высшим магом. Конечно, это не осталось без внимания драконов, и девушку пригласили для создания нового института. «Беги», — мягко сказала Эльза, улыбаясь. «У тебя уже начались занятия, ты снова опаздываешь». «А мне еще нужно заглянуть к Найтфорду. Вечером обязательно посидим». Она махнула рукой и направилась по коридору. А я бросилась к аудитории. В лекционный зал я влетела, едва не споткнувшись о порог. Все студенты уже сидели на местах. У кафедры стоял он. Наш новый преподаватель по предмету, который ввели после появления нового хранителя. Высокий, спокойный, с сине черными волосами, мягко спадавшими на плечи с идеальным лицом, четкими чертами и раскосами глазами. Он медленно поднял на меня взгляд. И если бы не легкая насмешливая искорка в глазах, можно было бы подумать, что он страшно сердит. «Вы снова опоздали, студентка Луна», — произнес он укоризненно. Я виновато улыбнулась, пробираясь к своей парте. «Простите, магистр Арк, я дописывала доклад. Хотите, зачитаю?» «В этом я не сомневаюсь», — с легкой усмешкой ответил он. «У меня уже пять ваших докладов, шесть рефератов и четыре дополнительных практических работы. Дайте возможности другим проявить себя». Я застыла. «Полночь просидела над этим докладом, и меня не спросят? Я же стараюсь». Арк чуть наклонился вперед и тихо добавил. «Приму урочно". Он выпрямился и уже громко сказал. «А теперь продолжим. Вчера мы изучали классификацию, а теперь записывайте». Основы практической драконологии и драконьей магии. Я уселась на свое место. Сердце радостно стучало в груди. Когда построят институт, вся наша группа собиралась перейти на новый факультет драконоведения, чтобы продолжить учебу там. И я старалась, очень старалась. Теперь я представляла себя только драконологом и ни кем иначе. Я старательно записывала все, что диктовал Арк, и как же хорошо мне было. Солнце светило в окна аудитории, тихо шуршали перья студентов, записывающих лекцию. Мягким, уверенным голосом Арк подробно рассказывал нам о драконии магии. А я сидела, писала, слушала и улыбалась. Конец. Ная Геярова. «Академия некромантов. Дракон в моей голове». Книга третья. Читала Юлия Булавина.